непринужденная жизнь в другом мире, экс-кандидата в герои, оказавшимся читером со второго уровня. Озвучено специально для Анри Лин. Там первый. Глава 1. Вызов. Королевская столица Пальма. Мир, параллельной земле, где мечи и магия, люди и айны, а также раса демонов, существуют так же, как и монстры. Столица называемого мира фантазий. В одном из районов этого города-дворца... королевской столицы Пальмы на станции погрузки компании Спейт, он, Баназа, сегодня проверял багаж, который грузит на телегу. «Баназа-сан, как много коробок еще грузить?» «Хм... Багаж идет до далекого города, до долины летучей мыши. Пожалуй... Думаю, отбрасывайте только после загрузки еще трех коробок». Баназа инструктировал других, пока сам сравнивал документы в руках и содержимое багажа. Он тот... Кто, несмотря на его молодость, был оставлен за супервайзер этого места, проводя свои дни наблюдая за содержимым багажа чемоданов и время от времени ведя бизнес-разговоры для координирования погрузки. Обычно он был занят, но Бана любил такого типа работу, связанную с числами и коммерцией, так и проводя свои насыщенные дни не сильно утомляясь до за сложившейся ситуации. Хм, сейчас утро. Должна быть последняя посылка, отправляющаяся первое этим утром. После завершения проверки документов и другого потока багажа, который разгружался позднее, видя, что все числа совпадают, Баназа удовлетворенно кивнул. Хорошо. Я, наверное, схожу еще обеду после проверки чемоданов, загружаемую в дневную посылку. Пока он говорил это, Баназа поднял свой взгляд с документов и... Вызов 198 девяносто кандидата в Героя прошел успешно. «Простите?» Разглядывая окружающие предметы, явно отличающиеся от станции по загрузке багажа компании Spade, где он был до этого момента, Баназа был шарашен. «Кандидат в Герои, пожалуйста, пройдите сюда!» Женщина, которая немного выглядела как жрица, говорила что-то, но Баназа… не мог понять, что же случилось с ним. Он не осознавал, что ее слова были обращены именно к нему. Он просто замер на месте. Сейчас он стоял на середине алтаря с бесчисленным числом священников и магов, наблюдавшим за ним и окружающих его, пока звучала какая-то магическая песня. Алтарь оказался внутри еще больше здания, и каждый уголок этого здания не мог быть увиден под простым солнечным светом. исходящим из нескольких стеклянных окон. «Кандидат герой. следующий кандидат будет вызван совсем скоро, пожалуйста, пройдите сюда быстрее!» Выше указанная жрица взяла руку Баназы, который смотрел вокруг в недоумении, и вывела его из магического круга. Баназа, который позволил вывести себя из магического круга, жрица, после того, как нормально посмотрела ему в лицо, поклонилась с уважением. кандидат в герои за ответ на вызов нашего магического королевства Крайроат. Спасибо вам большое, это наверное было внезапно, но нам необходимо протестировать кандидатов в герои на их способности. Вызов, ответ, я? Баназа стал еще более озадаченным после слов монашки. Вы выглядите немножко озадаченным такой внезапностью, Понимаю. Хорошо, тогда я просто кратко объясню, как проводится тест кандидата. После этих слов жрица начала объяснять, пока вела Баназу куда-то. По ее словам, это место — магическое королевство Крайрот, одно из стран другого мира, существующего в разных измерениях, в одном из которых и жил Баназа. Крайрод — огромная страна, которая гордится владением большой территории в этом мире. и правит множеством существующих стран как всемирный лидер. В этом мире существует король демонической расы, названный Мао, и различные государства с Крайрод во главе них. Сейчас страдают от армии Мао. Крайрот в своей власти для того, чтобы покорить Мао, вызывает людей из других миров, которые могут стать героями и попытаться противостоять этому вторжению. А почему они вызывают из других миров? Да потому что те, кто были вызваны в другой мир, почти все без исключения получали безграничную защиту от богов небесного мира, потому что безграничная защита в большинстве случаев была очень сильной, и вместо того чтобы назначать сильного этого мира как героев, еще более сильный герой мог получиться с прибывших. Герой, который был вызван около ста лет назад в момент призыва, несмотря на то, что был первого уровня, У него были все главные аспекты силы, защиты, скорости, магии, силы и здоровья 999 уровня. В этом мире стандарт уровень главных аспектов 10. И с каждым разом уровень растет. С тем прям, как эти числа увеличиваются. 999 баллов на первом уровне это пик того, что один может получить на первом уровне. И это невозможно, если, конечно... Не случится чудо. Если уровень повышается, эти числа быстро увеличиваются. Но, для тех с высоким потенциалом заранее, это поразительное увеличение кажется обычным делом. <свы> Ладно, во-первых, почему я вообще был призван? Он, кто был простым дельцом в его родном мире, чувствовал себя странно по отношению ко всему вот этому вот басселу. И он откинул голову назад. Эта сила, что была скрыта в одном, обычно не чувствуется самим человеком. Сейчас, пожалуйста, поднимите свою руку над этим кристаллом. В этом месте, на которое указала жрица, стоял пьедестал, примерно высотой достающий до бедер Баназа, с тихо сияющий на нем синим кристаллом. Баназа поднял его руку над кристаллом, как и было сказано. Жрица после уважительного поклона взглянула на кристалл. А? Жрица после удивленного моргания потерла оба ее глаза ее пальцами. Взглянула на кристалл еще раз. Что это значит? Пока слушал ее слова, Баназа уже узнал, что они означают. Баназа тоже мог видеть числа, плавающие внутри кристалла. Он поднял его руку, но... Уровень первый. Сила девять. Защита 8. Скорость 6, магия 1, здоровье 10. Вспоминая слова и объяснения монашки, внутри этого кристалла были отображены цифры почти такие же, как у обычного взрослого мужчины этого мира. Никакого следа дополнительных баллов от Бога. Не может этого быть. Это первый случай. Маги, которые были вокруг, собрались после того, как заметили удивленную жрецу. Эти люди после того, как увидели цифры в кристалле, сильно удивились и начали шумно обсуждать произошедшее шепотом. А затем... Прекрасно! Человек, который может посоперочить с силой легендарного героя, был только что призван! Человек, кто поднял свою руку над кристаллом прямо около Баназы, был приведен уже другой жрицей. голос которого поднимался на высокие ноты дрожа от волнения, пока она плакала от благодарности судьбы. Внутри этого кристалла. Уровень 1. Сила 999. Защита 999. Скорость 999. Магия 999. Здоровье 999. Эти цифры выстрелились в ряд. По объяснению монашки ранее, это те же самые цифры, что и появлялись у героя, который был на момент вызова на первом уровне более ста лет назад. Мужчина, стоявший перед кристаллом, имел крепкое телосложение или великолепные доспехи, которые могут заставить вас представить его как рыцаря какого-нибудь государства. Медалевидные глаза, золотистые длинные волосы. Мужчина обладал той красотой, которая может очаровать даже других людей. «Это так, я был выбран героем, кто спасет этот мир». «Это так, герой, пожалуйста, спасите нас!» После того, как он был узнан, даже жрица, которая была с Баназой, подбежала к этому блондинистому рыцарю, аплодируя. Наблюдая за этой сценой со стороны, Баназа только оставался на месте, будучи изумленным. После этого... Под отговоркой празднования рождения героя целый замок поднял на уши, и изумительный банкет состоялся, на котором блондинистый рыцарь был назван героем этого мира. Баназа, кто не был приглашен никем, но и никто, и ничего сказать ему не мог, да и никуда отправить тоже, не мог ничего делать, кроме как забиться в угол банкетного зала и молчаливо подносить еду к своему рту. Он попробовал спросить кого-нибудь об этой ситуации, но... Все, что он услышал, это лишь я занят подготовкой для празднования рождения героя. Я должен говорить с героем, не задерживай меня. Все были в таком состоянии, что никто даже не прислушивался к словам Баназы. После этого банкет продолжался три дня и три ночи. Поскольку зал небо закрыт, Баназа проводил все это время спящим, просыпаясь в одной из углов Софы. Итак, празднование наконец-то закончилось. Баназа был найден жрицей, которая с самого начала все ему и объяснила. Она, после того, как увидела лицо Баназы, сначала просто стояла в недоумении, но потом казалось, что воспоминания наконец-то приходили к ней. И воскликнув «А!», и потом «Почему ты здесь до тех пор?», она побледнела.